Алексей Ковальчук «Право на выбор», книга третья, цикла «Мир Валькирии» Это автора. Выражаю огромную благодарность за помощь в написании этой книги Шаховцову Дмитрию и Овечкину Виктору Павловичу. Отдельное спасибо моей очаровательной супруге за поддержку и безграничные терпения. Пролог Королевство Эфиопия Побережье Красного моря На небольшом валуне недалеко от линии прибоя сидела женщина. Несмотря на хороший загар и темные волосы, в ней легко можно было опознать уроженку какой-нибудь европейской нации. а не аборигенку африканского континента. Никто не дал бы ей больше 35 лет, хотя фактический возраст уже давно перевалил за 50. Один из эффектов инопланетного вируса, давшего продолжительную молодость всем жителям этой планеты. Взгляд, обращенный в сторону морской бесконечности, ясно говорил о тяжелых раздумьях этой, безусловно, очень красивой, и явно привыкшей повелевать женщины. Сорок лет назад княжна и наследница сильного клана в один перевернувшийся день превратилась в главу изгнанного рода, изгнанного навсегда, без права возвращения на родину. Казалось бы, пятнадцатилетняя девочка должна была быстро привыкнуть к новым условиям и смириться с жизнью в этом новом, изменившемся мире. Но привыкнуть не получилось». Боли тоска по седым Уральским горам, воспоминания о морозной свежести, который так и не доставал в этой жаркой стране, терзали ее душу и тисками сжимали сердце, заставляя бестили беззвучно плакать, когда никто не мог видеть слезы юной главы рода. Первые двадцать пять лет прошли под эгидой уныния и в постоянной борьбе с желанием махнуть рукой на Африку и вернуться домой. Плевать на смертную казнь, плевать на все. И главное было одно — снова вдохнуть полной грудью жительный воздух своей родины. Хотя бы на один день ощутить неудушающий и иссушающий зной Африки, а теплые и иногда жаркие, но всегда ласковые объятия солнышка родимой стороны. Увидеть, дорогие сердцу, места ради этого можно было умереть. Так ей казалось. А потом ей подарили надежду. Двадцать лет назад в ее сердце Дожглась вера на чудо. Вернуть титул и статус, Родовые земли и вновь обрести былую силу. И она поверила. Не могла не поверить, Ибо слишком этого жаждала. Но ничто не дается просто так. А за такую возможность Требовалось поставить на кон все, Что осталось. Свою жизнь и существование всего рода. Она согласилась сразу же безнадежно влачить это жалкое подобие. На когда-то полную красок свободу ей не хотелось совершенно. Двадцать лет работы, труда, поиска нужных людей завершены, и совсем скоро она сделает свой ход, который либо вознесет ее на вершину, либо низвергнет на такое дно, что о ней не останется даже воспоминаний. Но она верила, что с такой покровительностью должно все получиться. Все роли расписаны, актеры заняли свои места, и сомнением нет места в этой пьесе. Осталось только безукоризненно отыграть свою часть. У них даже цель благородная. Ее род поможет восстановлению справедливости, сречь вернуть законные владелице то, что принадлежит ей по праву. И пусть многие при этом умоются кровью, ее это совершенно не смущает. При таких ставках на подобную мелочь не принято обращать внимание Батальон изгоев, отверженных или просто бегущих от больших неприятностей, разные страны и судьбы, Но каждая дошла до черты и хочет все изменить. И главное, что им всем, кроме жизни, больше нечего терять».